камели, обнори, пельшми, овенги, глушицы, обители, которые становились опорными пунктами крестьянских переселений. Через несколько лет по этим рекам возникали одноименные волости с десятками деревень. С этими монастырями-колониями повторялось то же, что испытывала их митрополия, обитель преподобного Сергия. Они обсаживались с крестьянскими поселениями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 На всем пространстве Окско-Волжского междуречья, не московскими, оставались только части Тверского и Ярославского княжеств, до да половины Ростова, другая половина которого была куплена Василием Темным. на московские владения выходили за пределы междуречья на юг, вверх по Оке и Цне, а на северо-востоке углублялись в Вятскую землю и доходили до Устюга,